19. На следующий день, в воскресенье 14 июля 2019 года, я просыпаюсь рано, в начале 9 утра. В квартире тихо. Через полуоткрытое окно доносится шум зарождающегося дня. Воздух в комнате будто подернут дымкой, а знакомые предметы смотрятся по-новому. Мы спали эту ночь вместе с детьми. В Вчетвером, В повалку на одной кровати, будто выводок котят в коробке. Мы с женой по краям, а дети между нами, звездами раскинув по сторонам пухлые ножки и ручки. С дисциплиной в нашей семье плохо, да и ладно. Время идет быстро, детки вырастут, и вскоре мы будем им не нужны. А пока будем пользоваться возможностью быть с ними ближе. Я лежу и прислушиваюсь к сопению детей». Рассматриваю красивое лицо жены, боясь шелохнуться и разрушить волшебство момента. Хочу посмаковать эти минуты, отложить в тайниках памяти, чтобы когда-нибудь, через года, достать это воспоминание и снова пережить прекрасные ощущения. Но волшебство длится недолго. Переживания прошедших дней накатывают на меня, разом возвратив к тревожной реальности разогнав остатки сна и безмятежность утренней неги. Я осторожно выбираюсь из кровати и начинаю действовать по плану». Картографический интернет-сервис подсказал, что координаты, найденные на стекле, сходятся в точке, расположенной в нашем городе. Там, где городские кварталы огибают уходящие в море мыс, в небольшой естественной бухте, располагается яхт-клуб. Не роскошная марина, как где-нибудь на Средиземноморье, а простенькая база для местных лодок с нелепым названием «Яхт-клуб Бриз». По спутниковым снимкам из интернета клуб выглядит синим размытым квадратом на фоне желтизны ландшафта. Я же помню это место как комплекс разномастных строений и гаражей с рукавом бетонного пирса, уходящего в море где пришвартовано с десяток посудин разного калибра, от облезлых рыбацких лодок до приличных туристических яхт. Наскоро проглотив глазунью из трех яиц и запив кофе, я отправляюсь в путь. Город еще не проснулся, и дороги пустуют, позволяя автомобилю преодолевать километры, почти не останавливаясь. В раздумьях я осматриваюсь и отмечаю редких прохожих, нашедших дела для воскресного утра. Бабушку с продуктовыми сумками, девушку с ребенком в коляске, долговязого подростка, перебегающего дорогу в неположенном месте. Мелькают окна квартир, открываются балконные двери, раздаются голоса. Скоро этой жизни настанет конец. И тут мои размышления прерывает появление в зеркале заднего вида синего автомобиля, подозрительно близко пристроившегося позади несмотря на пустую дорогу.